Глава 14. Дорога лежала через холодный безмолвный пейзаж, образуемый густым лесом и каменными глыбами в снеговых шапках. Виктор был здесь впервые, и это место казалось ему другой планетой, особенно скалы. Константинов сказал, что им более 300 миллионов лет. Время и внутренние геологические процессы Придали им причудливую форму, сохранив при этом таинственную упорядоченность. Местами они выселись огромными отвесными стенами, которые напоминали останки древних замков, возведенных какой-нибудь давно вымершей расой. Можно было различить завалившиеся друг на друга зубцы крепостного вала, кладку из огромных борозчатых камней, серой башни. На Напластование горных пород создавали впечатление, что скалы эти сложены из бесформенных плит, вытесанных неизвестным фантастическим разумом. Вокруг стоял молчаливый девственный лес, покрытый снегом. Виктору казалось, что лес или что-то в лесу наблюдает за ними. Было страшно и неприятно ощущать себя маленьким и слабым перед этой необъяснимой и древней территорией. Где человеку незачем появляться, а за игольчатыми вершинами деревьев в паспурное небо уходила круглая вершина халат-сяхыл горы мертвецов. Константинов остановил машину и все посмотрели в сторону горы через ветровое стекло. Виктору подумалось: о чем еще, помимо смерти девяти беззащитных людей, хранит память этот седой страж, для которого полвека лишь один удар его каменного сердца. Словно пытаясь отогнать странное оцепенение, овладевшее всеми, Константинов произнес. «Ну что, будем двигаться дальше? До ночи нужно поставить лагерь, но прежде я хочу вам кое-что показать». «Что именно?» — спросила Вероника. «То из-за чего мы сюда приехали?» — ответил он, переключая скорость и трогаясь с места. Через какое-то время они остановились возле другой скалы. К ней была прикреплена большая мемориальная доска из металла, на которой был изображен барельеф. Профиль мужской головы, выполненный в монументальном угловатом стиле искусства советской эпохи. Константинов выключил двигатель, все вышли из машины, даже Прокопий, и приблизились к камню с доской. На ней было написано. Под этим перевалом, в Южной ночью 2 февраля 1959 года погибли туристы УПИ. Памяти ушедших и не вернувшихся назвали мы этот перевал имени гражданина Дятлова. Дальше шли имена: Игорь Дятлов, Георгий Кривонищенко, Юрий Дорошенко, Зинаида Колмагорова. Людмила Дубинина, Рустем Слободин, Александр Золотарев, Николай Тибо-Бринель, Александр Колеватов. В памяти Виктора всплыли лица ребят, живых и улыбающихся. И тут же вспомнились другие фотографии. Брошенная в торопях придавленная палатка, замороженные тела, наполовину занесенные снегом. В тот момент он не мог представить, что ужаснее. Встретить смерть от бездушного стихийного бедствия и даже не успеть его понять? Или быть умышленно убитыми неизвестной и необъяснимой силой, обладающей сознанием и разумом? Вокруг стояла тишина, глубокая, прозрачная тишина зимней природы. Не то священная, не то зловещая. Виктору было трудно сказать в такой момент и в таком месте. И тут Прокопий Анямов поступил очень странно. Он подошел к мемориальной доске, положил на нее ладонь и начал что-то очень тихо говорить на своем языке. Он опустил голову и закрыл глаза, словно молился. Никто не произнес ни слова. Все просто стояли и смотрели. Наконец он закончил, развернулся. И ни на кого не глядя, пошел назад и сел в машину. Виктор посмотрел на Константинова. Тот не спускал глаз с доски. Но лицо его было совершенно бесстрастным. В этот момент Виктору показалось, что Константинов как-то вмиг постарел. Словно годы вдруг взяли верх над желанием докопаться до правды, ради которого он жил до сих пор. Он был похож на человека, чье долгое и утомительное путешествие подходит к концу. Но он все еще не уверен, конечный ли это пункт. Вадим. Тихо окликнул он его. «Нам надо поставить палатку». Константинов посмотрел на него с удивлением, словно только что очнулся от кошмарного сна. «Да», — ответил он, кинув быстрый взгляд на небо. «Скоро начнет темнеть». «Где ты хочешь разбить лагерь?» — спросила Алиса, когда они вернулись к машине. В ее голосе угадывалось едва заметное волнение. Ей, как и Виктору, явно было не по себе от окружающей обстановки. Ее обычное легкое высокомерие исчезло. Но было ли это из сочувствия и уважения к Константинову или же от страха? Теперь, когда они достигли халат Сяхыл, уже точно зная, что с этим местом определенно что-то не так, хотелось ли ей быть здесь? Константинов достал карту Лишина. Вот здесь, ткнул он пальцем, сразу за линией леса. Отсюда будет удобно добираться до всех отмеченных мест. Виктор наклонился вперед, чтобы посмотреть, куда он показывает. Вот здесь нашли тела Георгия Кривонищенко и Юрия Дорошенко. Верно. Как видите, все пункты, отмеченные на карте, всего лишь в часе езды на машине, с учетом особенностей местности. Инсталляция, котел, ртутное озеро, станция зоны номер 3. «И с чего вы думаете начать?» спросила Вероника. «Со станции». Не задумываясь, ответил Константинов. А почему именно с нее? По двум причинам, Ника. Во-первых, это место может подсказать, чем занимался проект Сварог. Ведь что-то могло остаться после того, как станцию покинули. Маловероятно, конечно, но проверить можно. И сделать фотографии. Во-вторых, учитывая природу остальных объектов, я хочу начать со осмотра того, который здесь действительно находится. Который не исчезает, и не появляется по собственной воле. «Который был создан человеком», — сказала Алиса. «Ты хочешь начать с разминки, прежде чем брать серьезный старт?» Константинов выдавил улыбку. «Ну да, можно и так сказать. Он передавал Алисе карту, завел машину, и они поехали, оставив позади камень и мемориальную доску на нем». Небо уже начало темнеть, когда они добрались до кромки хвойного леса, где в феврале 1959 года первая спасательно-разведывательная группа нашла тела Кривонищенко и Дорошенко, басых и в нижнем белье. Виктор вышел из машины и взглянул на деревья, росшие по краю. Он вспомнил, что кто-то из туристов вскарабкался на одной из них в явной попытке определить, в какой стороне находится оставленная им палатка. Или же посмотреть, что там происходит. Он обернулся и посмотрел на склон, ведущий к вершине халат Сяхыл. Взгляд остановился в том месте, где группа Дятлова разбила свою палатку в ту ночь. И он вдруг словно наяву увидел бегущих вниз девять человек, объятых паникой. Он вздрогнул и отвернулся, заметив стоявшего рядом с машиной Прокопия, который наблюдал за ним безо всяких эмоций. Остальные вытаскивали палатку из багажника. Виктор подошел помочь. Вместе они стали распаковывать и растягивать тент. Они возились около часа, не заметив, как исчез куда-то Анямов. А вот теперь он появился из-за деревьев, неся охапку хвороста и наломанных веток, которые свалил недалеко от палатки. «Это для костра», — пояснил он. «Спасибо, Прокопий», — ответил Константинов. Шаман разложил ветки на заснеженной земле, и с улыбкой взял зажигалку, которую ему молча протянула Алиса. Уже через несколько секунд ярко разгорелся огонь, и Виктор, ощутив его жар на лице, немножко взбодрился, глядя, как над маленьким лагерем взвиваются искры в холодном вечернем воздухе. Тогда он поймал себя на мысли, что огонь порой может творить чудеса. Люди, как биологический вид, никогда не любили тьму, даже те, кто заявлял, что не боится ее. Она отталкивала на подсознательном уровне, и человек своим первобытным животным чутьем ощущал угрозу с ее стороны. Но жаркий потрескивающий огонь уверял, что природа может быть не только врагом, но и союзником, и что всегда есть способ отогнать то, что скрывается под покровом тьмы. Почти всегда. Вероника установила и разожгла газовую горелку. И они приготовили свой первый походный ужин. Тушенка, фасоль, черный хлеб. Конечно, не сравнить с жарким в доме Романа Бахтиярова. Но все это горячо и сытно. К тому же у Константинова, же у Константинова оказался для них приятный сюрприз. Едва ли не торжественно он достал пачку кофе Blue Mountain и заварил его целый котелок. И все они, даже Прокопий, с благодарностью подтягивали изысканное питье из железных кружек, слегка перебивавших его благородный аромат. После ужина Алиса закурила, откинувшись на своем складном стульчике и вдыхая дым в воздух. И выдыхая дым в воздух. Итак, сказала она, каковы наши планы на завтра? Станция зоны номер три? Думаю, с нее лучше всего начать, повторил Константинов. Прокопий кивнул в ответ. Алиса, увидев это, улыбнулась ему. «Рада, что вы согласны». «Шаман тоже ей улыбнулся». «Прокопий», — обратился к нему Константинов. «Там, в юрте Анямова, вы сказали, что можете провести нас, обходя самые опасные места. Что вы имели в виду?» то, что сказал». «Но откуда вы знаете, какие места опасны, а какие нет?» «Мы здесь уже очень много лет живем», — ответил Анямов. «Это наша земля, это наш дом». Это часть нас, и хотя многие теперь перебираются в города, здесь всегда будут жить манси». Он кивнул головой в сторону уходящей ввысь халатся хыл, которая казалась белой на фоне грязно-пасмурного неба. «Это место хочет, чтобы его оставили в покое, поэтому мы сюда и не ходим, но оно все равно наша часть. Вам не понять, но я могу здесь видеть то, что вы не видите, и слышать то, что вы не слышите». Я не хочу здесь быть, но я пришел, потому что вам нужен проводник. Вот и все, что я могу сказать. На что я думаю, вам знать ни к чему. Константинов кивнул. Понимаю. Алиса улыбнулась, переводя взгляд с него на Прокопия. Мы все ценим вашу помощь, Прокопий, сказала она. Шаман снова улыбнулся ей. Не обязательно ценить мою помощь. Сейчас важно, чтобы вы следили за небом. За небом? Что вы имеете в виду? Анямов улыбнулся еще шире. «Важно, чтобы вы следили за небом», — упрямо повторил он. Все подняли головы. «Облака рассеиваются», — произнесла Алиса и ухмыльнулась Прокопию. «Вы это хотели сказать?» «Нет». «Я полагаю, что похолодает», — сказала Вероника, поднимая воротник своей теплой куртки и пряча в него подбородок. Анямов посмотрел на нее. «Да». «Но это значит еще кое-что». «Что это значит, Прокопий, не томи!» — вмешался Константинов. Шаман ничего не ответил, продолжая смотреть в небо с загадочной улыбкой на губах. Облака и правда рассеивались, обнажая черноту ночного неба. Виктору даже показалось, что они движутся слишком быстро, учитывая, что не было ни малейшего дуновения ветра. «По сути, они вообще не должны были двигаться. Посмотрите на звезды!» — произнес Анямов. «Они были яркими и четкими» сверкающие булавочные головки, тысячами рассыпанные по черному космическому куполу. Таких звезд не увидишь в городе, где большинство из них тонет, в полинявшем от света домов и фонарей небе. — Красиво, — отозвалась Вероника. — Он не это имеет в виду, — прошептала Алиса так испуганно, что Виктор и Вероника обернулись к ней. Она, Константинов и Анямов не сводили глаз с небосвода но улыбался один лишь Прокопий. «Что такое?» спросил Виктор. Константинов не ответил и только озадаченно покачал головой. «Да скажите же, наконец!» «Эти звезды...» Голос Алисы дрожал. «Они неправильные. Все неправильные. И что это значит?» спросила Вероника. «Я не узнаю ни одного созвездия «Это не то звездное небо, которое мы обычно видим с Земли». «Но это невозможно», — добавил Константинов. «Да». Тихо, почти по-детски удивленно и испуганно произнесла Алиса. «Это невозможно. Но это правда. А звезды расположены неправильно. Все звезды».